Самая комната была уже занята новыми жильцами. И нужно же было, чтобы на ту самую пору домна Родионовна ругательски разругалась Сашенькой-матушкой из-за каких-то углей для самовара. Подобные пассажи случались нередко между этими двумя достойными особами. Но как быстро и коротко зачиналась ссора, так скоро наступало и примирение. По прошествии каких-нибудь двух-трех суток при первой задушевной встрече на лестнице или в мелочной лавочке старые приятельницы прощали друг дружке обоюдной обиды и запивали свое примирение кофеишкам грешным. Тем не менее, пока продолжался разрыв, не было той пакости и мерзости, которую одна про другую постыдились бы разгласить самым пространным образом. Причем одна другой непременно старалась поусердствовать так, чтобы и небу, и загривку жарко было. Когда Герман Типнер, взволнованный мучительным страхом ожидания и неизвестности, задал домне Родионовне решительный вопрос, «Куда девалась его дочь Христина?» Майорша брякнула ему сразу, что Пряхина перетащила ее к себе.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 Та отвечала, что все они вынесены на чердак, потому что надо было очистить под новых жильцов комнату. Герман Типнер спросил у нее чердачный ключ и немедленно отправился к своему домашнему скарбу. Там, между разной рухляди, отыскал он небольшой топорик с железным топорищем, очень удобный для колотья Сахару и, схранив его за глинище, тотчас же спустился вниз и постучался в дверь Пахомовны. Отворив очень спокойно, та вдруг отступила в сильном смущении, совсем неожиданно увидя перед собою фигуру старого топера. «Мне нужно объясниться с вами», — сказал он, прямо проходя из передней в комнату. Сашенька-матушка поневоле последовала за ним. Герман Типнер осмотрелся и сел на стул подле самой двери, имея в виду, в случае чего-нибудь преградить ей всякий путь к отступлению. «Что вам угодно, я вас почитаю, что не знаю и с вами никаких делов не хочу иметь», — заговорила Пряхина, быстро оправляясь от своего смущения и принимая обычный наглый тон.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 Ему отворили. «Зовите дворника!» — первым словом объявил истерически задыхавшийся Типнер и в изнеможении опрокинулся на первый попавшийся стул. «Пусть ведут меня в часть, в тюрьму, я убил ее!» «Как? Кто? Кого? Что такое?» — ошеломленно поднялся вокруг Гам в майорской квартире. «Ее! Волчиху!» «Чтобы не резало больше ягнят», — проговорил Герман с каким-то трепетно странным сверканием в глазах и дружью в голосе, которые обличали, если не помешательство, то сильнейшее нервное потрясение.